Говорят, по утрам она пытается сохранить то, что еще осталось, прикладывая попеременно к щекам огненные ледяные карандаши. Эту метафору со всей ее испанской красочностью перевод особенно обедняет. Она задумана как подобострастная похвала графини и далека от правды. Великой актрисе в ту пору было двадцать восемь лет, и щеки гладкостью и ясностью напоминали темно-желтый мрамор, и, конечно, сохранились бы такими еще много лет. Кроме грима, необходимого на сцене единственное, что позволяло себе Камилла Перекола — это дважды в день ополоснуть лицо холодной водой, как простая крестьянка. Этот... Странный человек, которого зовут дядя Пио, все время около нее. Дон Рубио говорит, что никак не может понять, кто он ей, отец, любовник или сын. Перекола была чудесна. Ругай меня сколько хочешь, восторженной провинциалкой, но у вас в Испании такой актрисы нет. И так далее».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 Растроганная первыми двумя актами комедии, едва замечала певицу и, вперясь в пустоту, думала об Испании. Актриса осмелела, и воздух уже был заряжен ненавистью и ликованием толпы. Наконец Пепита дернула маркизу за рукав и шепнула, что надо уйти. Когда они покидали ложу, весь зал поднялся и торжествующе взревел. Переколы же пустилась в пляс, так как заметила в задних рядах директора и поняла, что жалования ей увеличили. Но маркиза по-прежнему ни о чем не догадывалась. Мало того, она была очень довольна, потому что во время спектакля сочинила несколько...